Глава 32 Старый друг. Пробираясь через деревья с сухими ветками, срезал еще одну, наконец, добравшись до поляны. Она полностью окружена растительностью. В центре расположен небольшой домик. Куда неплохо устроился, надо сказать. Нахмурившись, собрался уже сделать шаг вперед, как меня что-то оттолкнуло. — Лина. Находясь в моем теле, использовала магическую энергию. — Не торопись, Артур. — Что-то не так? — Раз ты не чувствуешь, значит, проклятие сильное. Вокруг дома черный туман. — Понял. — Ну, сидеть здесь толку все равно нет. — Да, но... Постой. Не став ее слушать, надел ту самую маску и приготовил копье. А после ступил на поляну. Эффект проклятия сразу начал отражаться. Одежда покрылась темными пятнами. На копье появилась медленно разрастающаяся ржавчина. Мало того, дыхание участилось. Туман ускоряет течение времени практически для всего. Оружие ржавеет, ткань изнашивается, а органы слабеют. «Неплохо, старый друг». Пройдя чуть вперед и прокашлявшись собственной кровью замахнулся. С помощью силы Карлоса усилил конечность и метнул копье прямо в дом. На конце образовались цветы лины. Стоило копью влететь в дом, как раздался взрыв. Эти самые цветы заряжены магической энергией и очень огнеопасны. Стекла полетели во все стороны. Крыша загорелась. Черный дым начал уходить в небо. И тут дверь раскрылась. Из здания вышел он. Среднего роста, мужчина крепкого телосложения. Облачен в черную старенькую накидку с потертостями. Хмурое лицо. Жестокие глаза. Прямо сейчас он прожигает меня взглядом. Пройдя чуть вперед и остановившись в 20 метрах, мужик скрестил руки на груди. «Вот мы и встретились, Артур Ингром. Рад встрече, старый друг. Взаимно. Но этого мало. Кто бы сомневался?» Усмехнулся, сжав пальцы в кулаки. «Смотрю, снаряжение у тебя такое себе. Решил не обижать тебя. Уверен, в том домике что-нибудь донайдется. Да «В том?» — указал Куда пальцем на горящую избу позади себя. Ты сам его поджег. Ой, да ладно, хватит придуриваться. Это обычное прикрытие. Я своими глазами вижу яму под домом. Там ты и сидишь. Да, ты прав. Не все потеряно. Правда, мое проклятие все равно действует. Куда? Я не так силен, как раньше, но тебя подчинить смогу. С тобой, Линой мы справимся. Ну и какие планы, Артур? Вернемся к Кенаре, разузнаем о древней фее всезнании, а после выбьем из него информацию, как убить лже-героев. Вот как. Кинара говоришь. С каких пор ты сотрудничаешь с теми, кто причастен к смерти? Не начинай. Перебил его, оскалившись. Признаться, мне уже надоело разглагольствовать. Знаю, что Куда намеренно тянет время, чтобы проклятие распространилось сильнее. Сейчас в его словах и действиях нет уважения ко мне. «Но раз такое твое решение, то ладно. Позволь мне закончить на этом». Направившись в мою сторону, Куда вытянул руку. Тут же появился черный дым, сформировавшийся в длинный меч. Знакомое оружие. Воспользовавшись силой Лины, создал клинок из лиан». Пришлось наложить несколько слоев растений, чтобы они сразу не распались из-за проклятия вокруг. Подойдя ко мне довольно близко, Куда замахнулся. Я на автомате встал в защиту, заблокировав первый удар. Точнее, попытался заблокировать. Черный меч разрубил мой в два счета. Куда задрал ногу и с силой отпнул меня подальше. Все его тело покрылось черным туманом. Снова направившись на меня, он задрал подбородок, оскалившись. «В прошлый раз я подчинился человеку, чья сила вводила в ужас даже нас, древних фей!» «Что же с тобой сейчас, Артур?» «А ты не заметил?» — усмехнулся, поднявшись. «Однако больно. Проклятия не дают расслабиться. Лина пока справляется, но если так и продолжится, то пострадаем мы оба». «Я не только о твоих способностях, Артур!» «Ты обмяк!» «Ошибаешься!» «Да ну!» Ускорившись и подпрыгнув, Куда ударил сверху, но промахнулся. Я вовремя отскочил и, создав с помощью лиан булаву, зарядил ею в бок Фи. Куда отбросило в сторону. Но он сразу поднялся, размявшись. «Смотрю, ты за это время чуть не изменился. Решил убить меня здесь?» «Артур Инграм!» «Не будет приукрашиванием, если скажу, что сейчас ситуация в мире зависит по большей части от тебя. Чем ты вообще занимаешься?» Мы снова столкнулись. Молот возник уже из древних лиан, что все это время приближались к поверхности. Разрубить так просто, куда их не смог. Отскочив друг от друга и снова приблизившись, продолжили обмениваться ударами. В один момент рукоять ослабла. Куда разрубил ее и попал уже по мне. Небольшая рана на руке, но лишь с виду. Она не затянулась. Кровь потемнела. Рана начала пульсировать, гнить. Знакомое проклятие. «Эх, вот бы мне сейчас и таланты!» Размяв шею и отозвав меч, Куда сменил оружие на парные кинжалы, а после снова направился на меня. Земля под ним буквально умирает. Трава темнеет, высыхает. Даже воздух меняется. Куда зол? И я могу его понять. Но сдаваться не намерен. Сдохну, но одолею. Создав новый меч, бросился на старого друга. Куда заблокировал прямой удар кинжалами. Тут же лианы вырвались из-под земли и, окрутив ноги феи, свалили его. Не став тянуть ударил сверху. Меч вонзился в живот. Куда цыкнул, с губ потекла кровь. «Неплохо, но банально». Черный дым вокруг усилился. Я в последний момент отскочил подальше. Пары все же задели, пусть и не сильно. Кожа покраснела. Кисти покрылись волдырями. Меч самолично выпал, когда пальцы разжались». Качнувшись и сплюнув капли крови, оскалился. Куда медленно направился на меня. В один момент он метнул кинжал в меня. Я сумел его поймать и, отбросив, взглянул на ладонь. Почернело. Жутко болит. Не самый приятный противник. Но выбора нет. Позволив ему приблизиться, сделал вид, что уже на пределе. Куда помотал головой и, нахмурившись, вонзил кинжал мне в живот. Резкая боль начала разливаться по телу. «Ты...» «Вот и все!» — перебила фея проклятий. «Прости, но сейчас мы договор заключить не сможем. Я излечу тебя, но... ты меня не дослушал!» Улыбнувшись и подняв взгляд, позволил заглянуть в свои красные глаза. Куда понял, в чем дело, но я схватил его за руку, не позволив отскочить. Вторую конечность занес и, вложив всю силу, ударил. Ярость Карлоса помогла мне. Фею отбросила к деревьям. Он сбил ствол собственным телом, рухнув на землю. Следом упал и я. Проклятия разъедают тело. — Лина! На выход! Но живо! Прямому приказу фея сопротивляться не может. Она вылезла из меня, упав назад рядом. Как и думал, тело покрывают черные пятна. Один глаз покраснел. «Артур, что ты?» «Ты древняя фея. Если пострадаешь сильнее, то восстановление может не помочь. На тебе проклятие действует иначе. Придурок!» — выкрикнула девушка, подползая ближе. Хотела коснуться меня, но я отстранился. «Нет, не, не трогай! Артур, я... я погибну с тобой, если потребуется, я... Дура, что ли? Хочешь, чтобы демоны снова населили мир?» Но нас прервали хлопки. Куда уже давно поднялся и направился в нашу сторону, остановившись в 10 метрах. Он задрал голову, хмыкнув. «И это все, на что ты сейчас способен?» Н «Неплохо ведь ударил» усмехнулся из последних сил. «Да, но, Габриэля, с этим не одолеешь. С тобой, Линой справлюсь как-нибудь». «Боже!» Не сдержавшись, Куда и сам улыбнулся. «Все такой же безрассудный, самоуверенный кретин. Идешь до конца, не думая о последствиях. Если тебя сейчас не излечить, то умрешь». «Ну нет, я пришел сюда не подыхать от твоей руки». И как поступишь? Даже Лину ведь выгнал, чтобы она не пострадала. С трудом поднявшись на ноги, снова воспользовался силой Карлоса. У меня все еще есть силы. Гнев, словно адреналин. Сжав кулаки и оскалившись, занял боевую стойку. Я и в одиночку тебя на колени поставлю. А то посмотрите на него, зазнался. Высокомерный пацан. Артур! — Скажи, кто сейчас передо мной? — Сильнейший из людей или... — Или. — Мое прозвище умерло в тот самый день. — Перед тобой Артур Инграм. — Старый друг и тот, кто изменит этот мир. — Неплохо. Щелчок пальцами, и телу стало легче. Проклятия начали уходить из тела. Лина, поняв это, тут же кинулась ко мне, воспользовавшись восстановлением. Прошло несколько минут, как я окончательно пришел в себя. Выпрямившись и подойдя к спокойному Куда, улыбнулся. Он ответил тем же. «Скажи мне!» Недослушав, замахнулся и с силой вмазал по лицу. Аж челюсть хрустнула. Куда дернулся, а после вернулся ко мне взглядом, стерев капли крови с разбитых губ, что уже принялись восстанавливаться. Чтобы не зазнавался. «Принимается!» Вздохнув, он также замахнулся и ударил в ответ. Я устоял на ногах, выпрямившись. А после на глазах у удивленной Лины пожали друг другу руки. «Куда? Заключи со мной контракт, как в старые добрые». «Уверен, что выдержишь. Я сильнее Лины». «Будет непросто, но я сгорю от стыда, если не смогу побороть твою энергию». Нельзя же настолько уступать. И все-таки ты ничуть не изменился. Хорошо, я согласен, но с условием. Когда восстановишь всю свою силу, мы сразимся вновь. Сам хотел предложить. Надеру тебе зад. Тогда и посмотрим. А сейчас приготовься. Да. Лина создала небольшую платформу из растений и цветов, чтобы после уложить на нее меня. А как закончила переглянулась с нами, кивнув. Подготовившись морально, снова пожал руку Куда. Он сейчас такой испуганный, пусть и не показывает этого. Держится строго, как и всегда. — Поток будет адский, Артур. Не как с Линой или еще с какой феей. — Знаю, придется поглотить все до последней частицы, чтобы выработать иммунитет к проклятиям. Чем лучше справишься, тем больше проклятий сможешь подчинить. Все зависит только от тебя. Мне и парочки твоих игрушек хватит на первое время. Но это было бы слишком просто. Точно!» Усмехнувшись, Куда опустил руку на мое плечо. «Удачи тебе, старый друг!» Спа все вокруг окуталась тьмой.